Один из паблишинки студия Amperfect представляют Дан Лебел Цикл Homo Ludens Книга четвертая Генеральный план Глава первая Что я знал о богах мира изнанки? Ничего особенного Так общая информация проскальзывала. Количество пантеонов и входящих в них богов, всем известное противоречие между фракциями, вот, пожалуй, что и все. Хотя нет, была там одна маленькая деталь, которая сразу запомнилась мне. Боги мира изнанки, как и многих других миров, не могут причинить вред игрокам своими собственными силами. Утверждение спорное, конечно, но очень большая доля истины в нем была. Во-первых, если ваша репутация с каким-либо богом достигла максимально отрицательной отметки, то уж извините, огребете вы по полной. Вот прямо от всей широты божественной души. И система их за это не покарает, ибо нехрен было так сильно косячить в их мире. Во-вторых, кто помешает тому же самому богу натравить на вас всех своих последователей во главе с первожрецом, мощь которого равна десятитысячной армии? Правильно. Никто. И тогда вы огребете уже от вполне себе небожественных сущностей. И тут возникает вопрос, будет ли вам от этого легче? Не думаю. Так что конкретно в данный миг я не особо переживал за сохранность своей тушки. И дело тут не в установленных системой правилах, о которых я говорил выше, нет. Просто когда хотят причинить вред, его обычно причиняют сразу. Без политесов, так сказать. А меня почти вежливо перенесли в чертоги высшего иерарха местного пантеона. так что пока наш разговор не закончен, переживать не стоит. Потом да, стоит. Сейчас нет. А еще моя память хранила изображение всех небожителей. Именно поэтому мне не составило труда опознать появившегося передо мной верховного бога Реверсала. Сложно это, не запомнить такого фактурного персонажа. Разговор у нас сразу не задался. Сначала этот трехметровый громила лишил меня сознания, а после уволок куда-то в свои чертоги. И теперь он восседал на своем троне, а я потихоньку пытался встать на ноги после того, как очнулся. «Говори!» Мощный бас разнесся по тронному сводчатому залу. «Колосс! Игрок с планеты Земля!» представился я в попытке избавиться от эффекта гудящей головы. «Безуспешно! Дебафы, висящие на мне, не давали использовать энергию. Впрочем, как и восполнять ее и использовать какие-либо умения». А еще все мои характеристики снизились на 99%. С подобным эффектом я уже сталкивался при первом моем посещении базы волков. И такое вот надругательство надо мной почему-то не воспринималось системой как акт открытой агрессии. «Меня не это интересует», — недовольно рыкнул Деград. «А что тебя интересует?» — спокойно поинтересовался я, впервые посмотрев прямо в глаза верховному богу целого мира. «Кто дал тебе право заключать договоры с враждебными моему миру силами?» Деград немного сбавил тон и, чуть наклонившись вперед, впирил в меня взгляд. «Никто?» — я пожал плечами. «Мне вообще кажется, что мы немного недопонимаем друг друга. Если мне будет позволено, то я попробую объяснить всю ситуацию так, как вижу ее сам». «Позволено!» — уже практически нормальным голосом отозвался Бог. «И на это есть несколько причин». На этих словах Бог усмехнулся. «Ты, колос, как аномалия, интересен мне лично. Не встречал я еще таких, как ты». «Печати двух противоположных сил», — Деград хмыкнул. «Да к тому же заступается за тебя тут кое-кто». «Но...» — он поднял указательный палец вверх, и из него ударила молния ярко-алого цвета. «Если меня не удовлетворят твои объяснения, покараю по всей строгости». Ну вот, вроде бы пошел конструктив в нашей беседе. Заходить я решил с козырей. По той простой причине, что больше никаких карт у меня на руках не было. Физически-то мне Бог ничего не сделает. Но вот о том, чтобы построить замок наизнанки, придется забыть. Некоторое время назад мне удалось получить информацию о скором нападении на мир Реверсал. Начал было я, но пришлось прерваться. Сложно что-то рассказывать, когда вокруг бушуют грозовые разряды? а в воздухе только и слышны раскаты зубодробительного грома деград как будто еще больше в размерах увеличился и навис надо мной страшно хмуря брови и потрясая кулаками кто его крик даже громовые раскаты перебил хаос одними губами произнес я но бог на то и бог услышал меня и так или по губам прочел что не суть важно когда деград вновь переместился на свой трон но настроение у него так и не улучшилось. Хотя громы и молнии испарились, душевное равновесие божества явно находилось в раздрае. Предположительно, через три недели. Точнее будет понятно, ближе к этой дате, пожал я плечами. «И придут они именно из той бреши, куда ты недавно ходил!» тыкая в меня обвиняющий перстом, рыкнул бог. «Это простое совпадение, и ты это прекрасно знаешь». Мне продолжить рассказ, или я уже априори повинен во всех будущих бедах изнанки? Я, конечно, немного дерзил, тыкая богу, да и вообще вел себя не особо подобострастно, но на это были причины. Продолжай, раздраженно махнул рукой Деград. После того, как мне стало известно о нападении, я начал подготовку к отражению атаки. Самым будничным тоном отозвался я. «И что же ты предпринял?» Немного прищурившись и снова наклонившись вперед, поинтересовался верховный бог этого мира. Совместно с подразделением системы мы подготовили план отражения атаки. «С волками!» — в меня снова ткнули пальцем. «В которых ты и состоишь!» «Наемники!» «А саму систему вы так и не предупредили!» «А почему?» «А потому, как решили загробастать себе все благодарности от всемогущей, не делясь больше ни с кем!» По мере своей речи Бог начал подниматься со своего трона и теперь снова возвышался надо мной в очередной раз, увеличившись в размерах. и в очередной раз его настроение качнулось в сторону негатива. А я пока что не понимал, почему. Да и вообще весь диалог был какой-то... как минимум странный. «Юлмила!» — крикнул Верховный Бог в пространство, больше не обращая на меня никакого внимания. Эфир, наполняющий все помещение, вздрогнул, само пространство пошло рябью буквально на секунду, но за это время через образовавшуюся деформацию в тронный зал шагнула женщина. То, что сущность, оказавшаяся рядом со мной, принадлежит к женскому полу, я догадался из-за формы тела. Лица я не увидел. Оно было скрыто за металлической маской. И это был далеко не последний аксессуар наряда богини смерти мира Реверсал, выполненный из металла. Наручи, корсет с выпуклостями, сапоги и королевская диадема. Все это было сделано из темного металла с прожилками золотого. Все остальные части тела закрывала ткань, конечно же, черного цвета. Вернее, не ткань, а целый наряд из нее. Платье с двумя разрезами до бедер. И плащ с капюшоном, накинутый на голову. «Все, что мне надо, я узнал», — махнул в мою сторону Деград. «Можешь его забирать. И если он так неравнодушен к наградам, то пусть ест их большой ложкой». После этих слов Верховный расхохотался во всю мощь своих божественных легких. Как-либо отреагировать на слова Деграда я не успел, хотя с десяток вопросов у меня имелось. Свет в моих глазах мигнул, и я очутился уже в совершенно ином месте. Хотя, судя по так и не спавшим негативным ощущениям, это снова были чертоги, но теперь уже другого бога. И я даже знал, какого. Присаживайся. Бесцветный и безжизненный голос богини смерти неприятно царапал слух. Благодарю. Кивнув, я присел на предложенный мне стул. Сама богиня расположилась рядом на точно таком же стуле. Вообще, в том пространстве, где мы сейчас пребывали, кроме двух стульев и освещающего их очень тусклого света, больше ничего и не было. Мне даже казалось, что самого пространства за пределами света просто нет. «Ознакомься с заданием», — произнесла богиня. И будто бы, ожидая именно этих слов, перед глазами замигали буквы послания от системы. «Вами получено и принято задание от верховного бога мира Реверсал Деграта». Отражение атаки сил хаоса на мир Реверсал. Описание задания. Не допустите проведения боевых действий в мире Реверсал при нападении на него сил хаоса. Атака должна быть отражена за пределами мира в Междумирье. Награда за выполнение задания. Усиление кланового замка силой Верховного Бога. Два предмета, масштабирующихся на любой из классов игрока. Повышение уровня репутации с Верховным Богом мира Реверсал дегратом до почтения. Прибавка к свободным характеристикам в размере 20 единиц. Прибавка к очкам исследований в размере 20 единиц. Распределяемая прибавка к свободному коэффициенту характеристик в размере 1 единицы. Увеличение коэффициента критического урона на 1 единицу. Увеличение шанса критического урона на 300%. Штраф за провал задания. Репутация с верховным богом мира реверсал будет снижена до показателя враждебность. Прочел. Затем еще раз и только после этого разрешил себе подумать. Хотя чего тут думать? Слишком мало вводных для анализа. Слишком много вариантов развития событий. «У тебя появились вопросы», — богиня не спрашивала, — она констатировала. «Я отвечу на них, если они у тебя останутся после моего пояснения некоторых моментов». Я лишь кивнул и приготовился внимать божественному глазу. «Бог Деград — очень прямолинейный бог. В некоторых ситуациях даже слишком, и это не всегда идет на пользу нашему миру», — начала свою речь Юлмила. «Но он верховный, и вся власть над миром реверсал в его руках. Мы подчиняемся». Богиня замолчала, предоставляя мне время задуматься над ее словами. Последовал невысказанному вслух предложению и попробовал построить модель поведения Деграда у себя в голове. Получилось, если говорить откровенно, так себе. Для меня боги это в первую очередь не высшее существо, обладающие безграничной мощью, а высокоразвитые интеллектуальные объекты практически чистого разума. По крайней мере, именно так я и думал до встречи с верховным богом мира-реверсал. На деле же оказалось, что в некоторых случаях эмоции у них могут давлеть над рациональностью. И это казалось чем-то неправильным и невозможным. Хотя, с другой стороны, если ты добился своего могущества, не поднимаясь с низов, а получив все сразу, изначально, с рождения, то вполне возможно, что твои реакции будут именно такими, как показал Верховный. Ведь даже у Юлмилы за маской безэмоционального голоса проскальзывают отголоски эмоций. Я их чувствую. И какой из этого всего можно сделать вывод? Боги те же разумные, со своими пусть и божественными тараканами в голове? Что-то не нравится мне это мое умозаключение, веет от него чем-то похожим на кромолу. Но пока я вижу все именно в таком свете. Ты понимаешь, почему главное условие задания не допустить сражения в нашем мире, продолжила богиня? Вопрос заставил задуматься. Впрочем, ненадолго. Кажется, ответ на него я знал. Боги не хотят сражаться с хаосом, предложил я самый простой вариант, лежащий на поверхности. Твари хаоса — единственное создание в универсуме, на которых не действует сила мира. Они ее полностью нивелируют, произнесла богиня, снова давая мне время подумать. Вот, значит, как. Что такое Бог и с чем его едят, я примерно себе представлял. Но только примерно. Более точные знания мне были не особо нужны, вот и не разыскивал информацию на подобную тему. Но что такое сила мира, все же знал. Бог, вернее, любая высшая сущность, такая как архидемон, ангел высоких степеней развития и прочие могущественные субстанции, Большую часть своих сил получают от своего родного мира, или плана. Именно он дает им почти безграничную власть, но лишь в собственных пределах. Это не говорит о том, что за его пределами сущности теряют свою божественность. Вовсе нет. Просто они становятся намного слабее. По этой причине боги и не любят межмировые путешествия. И в свете полученных данных становится понятным, почему боги хотят, чтобы битва произошла где-то за пределами их мира. Нам, как я думаю, это не особо-то и помешает. Объединенных сил волков вполне должно хватить для отражения атаки. По крайней мере, как меня заверил Кроха. А предпосылок не доверять ему в этом вопросе у меня не было. «Ни один волк не вступит на земли Реверсала до того момента, как на него нападут войска сил Хаоса. Если нападут...» Новая фраза богини поставила меня в тупик. Вернее, она просто взорвала мне мозг. «Вы хотите, чтобы я в одиночку остановил в междумирии силы хаоса?» От переисполняющих меня эмоций я вскочил со стула, размахивая руками. «Так хочет Верховный. Мы подчиняемся», — донесся до меня тихий голос Юлмилы. «Звездец», — только и выдал я в ответ, падая на стул. «Это же невозможно». «Невозможно», — кинула соглашаясь со мной богиня. «Но зачем тогда?» — я искренне не понимал. Тебе не следовало утаивать информацию о нападении от пантеона богов нашего мира. Это маленькая месть от Верховного. Это его воля. Мы подчиняемся. Ровным голосом отозвалась богиня смерти. Как я там говорил? Звездец? Нет, тут совершенно иное слово подходит. Намного грубее, но более точно описывающее общее положение дел. Ребячество какое-то нет. Но не могу я поверить в детское поведение Деграта. Не могу. Или я снова чего-то не понимаю. Чего-то не вижу. Вполне может быть, что и так. Только вот мне от этого на данный момент ни тепло, ни холодно. У меня уже есть принятое задание, которое, скорее всего, я провалю. Или нет? Если или когда войска хаоса вступят на наши земли, только тогда пропадет запрет на посещение мира реверсал наемниками. «Любыми наемниками, включая и земные кланы», — произнесла богиня смерти. «Но ведь это нелогично», — попытался я достучаться до голоса разума Юлмилы. «Такова воля Верховного. Мы подчиняемся», — повторила как заведенная богиня смерти. Я скривился от переполняющих меня чувств, внутренне зарычал, как пойманный в капкан хищник, и прикрыл глаза, пытаясь успокоиться. «Я просто не вижу второго дна». В том, что оно есть, я нисколечко не сомневался. Не бывает так, что кто-нибудь будет делать что-то себе во вред. Не бывает. С одной стороны, боги не хотят, чтобы битва состоялась на их земле. С другой же делают все, чтобы это случилось. Нестыковка. Покрутил эту мысль в голове и попытался рассмотреть под разными углами. Ну, во-первых, не боги, а лишь один бог. А во-вторых... Мысленно прокрутил весь диалог с Юлмилой, но теперь без своих внутренних нарративов, а так, как будто читаю его в виде текста на бумаге. Хм, богиня смерти ни разу не подтвердила мои утверждения. И ни разу не ответила на мой вопрос. Все мои логические умозаключения можно просто выкинуть в мусорную корзину. «Мир-реверсал сможет отразить нападение хаоса?» Глядя в глазные прорези металлической маски, прямо спросил я. «Безусловно». Маска чуть качнулась вперед, жестом подтверждая свои слова. «Даже несмотря на то, что у богов не будет силы мира?» «Даже у тварей хаоса есть своя ахиллесова пята. Так, кажется, говорят в твоем мире подключенный. На этот раз в голосе богини, таком же безэмоциональном, как и всегда, явно прослеживалась ирония. «Кто-то из вас владеет силами упорядоченного». Как это обычно бывает, догадка возникла внезапно. «Наш мир не просто так, не связан ни с каким другим миром, кроме твоей планеты», — отозвалась Юлмила. «Как и твой мир, мы не участвуем в жизни универсума, а довольствуемся лишь своей планетой». «Кто из богов обладает силой, способной противостоять изменчивому хаосу, я уже догадался». Впрочем, тут и гадать не было необходимости. «Кандидатура всего одна — Верховный Бог». Но откуда у него такая мощь? Вернее, сила упорядоченного. Это ведь не сила сама по себе, а нечто гораздо большее. Хотя тут уж как посмотреть. Я вот ни разу не слышал, чтобы этой силой кого-то победили в какой-либо войне. Отразили атаку или построили несокрушимую цитадель с помощью силы упорядоченного – это да. Таких баек на просторах универсума хватает. А вот в роли атакующей стороны упорядоченное никогда не используется. Впрочем, так ли уж важен для меня ответ на вопрос, откуда такая сила у верховного бога этого мира? По сути, вообще не важен. Есть и есть, нашим легче. Просто от понимания этого факта его задание, кроме как издевка, и не назовешь. Или же это как некий тест. Проверка на вшивость, смогу или нет. Если это так, то тут он просчитался капитально. Естественно, не смогу, тут и гадать не надо. Я один против армии вторжения хаоса? Не смешите мои тапочки. Хотя. Я задумался на целую минуту и, мысленно себе кивнув, снова сосредоточился на богине молчали ждущей, пока я витаю в своих мыслях. Зачем мы здесь? Я обвел рукой окружающее пространство. Задание я прочел бы и так, да и не верится мне, что у такой сущности, как вы, есть время на простое общение со смертными. И уж тем более не поверю, что вам захотелось объяснить мотивы вашего верховного. У меня есть для тебя задание. В прорезях маски вспыхнул черный огонь. Вспыхнул и потух. Найди для меня жрицу. Вами получено и принято задание от богини смерти мира Реверсал Юлмилы. Найти для нее жрицу, жреца смерти. Описание задания. Необходимо отыскать для богини смерти Юлмилы игрока с классом жрица-жрец смерти и уговорить ее его на служение богине. Награда за выполнение задания. Масштабирующийся предмет на класс игрока. Повышение уровня репутации с богиней смерти мира реверсал Юлмилой до почтения. Прибавка к свободным характеристикам в размере 5 единиц. Прибавка к очкам исследований в размере 5 единиц. Распределяемая прибавка к свободному коэффициенту характеристик в размере десятой единицы. Увеличение коэффициента критического урона на десятую единицы. Увеличение шанса критического урона на 50%. Штраф за провал задания. Репутация с богиней смерти мира Реверсал Юлмилой будет снижена до показателя враждебность. Это у всех богов такая фишка раздавать задания без согласия игрока. Раздражение от вседозволенности высших сущностей вспыхнуло в душе буквально на пару секунд, но тут же пропало под давлением логического аппарата. Не время для эмоций. Согласен ли я отдать дочь в услужение Юлмиле? Некорректный вопрос. Развитие класса Хины напрямую завязано на жречество, хочу я этого или нет. И рано или поздно ей надо будет искать бога или богиню. Класс у нее такой, и с этим тоже ничего не поделаешь. Да и тут, по большому счету, даже не в классе дело. У Маши сродство со смертью, а это уже совсем другая история. Ей от этого никуда уже не уйти, не идя наперекор своему естеству. так что выбора то особо и нет обязанности жрицы хина начнет исполнять только после достижения двадцати одного года глядя прямо в прорези маски ровным голосом произнес я с одиннадцати начала торг богиня ты ведь не просто жрицу себе хочешь усмехнулся я качая головой тебе верховная нужна сколько ты уже без нее вторая сотня лет пошла если верить вашим хроникам тяжело наверное без верховной то и если Дальше договорить мне не дали. Тело скрутило неимоверная боль, а мозг подвергся божественной атаке, попытке навязать подчинение воле. Секундная борьба и все мои щиты воли снесло, как карточный домик. Только вот дальше Юл Мила не пошла. Остановила свою атаку и продолжала молча смотреть на меня. Ей не нужна пустышка без проблеска сознания. Ей нужен правильный договор, иначе мироздание не поймет. Именно поэтому она лишь немного показала, кто тут есть, кто и на этом остановилась. Ну и я, чтобы был позговорчивей, конечно же, да и за словами следил. Все же не с дворовой девкой беседы веду. Все награды увеличиваются на одну ступень вверх, немного придя в себя, выдохнул я. К обязанностям жрицы хина приступит после двадцати одного года. Голова богини смерти немного склонилась на бок, а в прорезях маски снова зажегся черный огонь. Вздохнув, приготовился к повторной экзекуции, но на этот раз пронесло. «Учебу Хина начнет незамедлительно», — в голосе Юлмилы прорезался металл. Тут я не смог удержаться и снова тяжело вздохнул, после чего попытался донести свою мысль до богини. «Моя дочь будет учиться в обычной школе, в нашей земной, и это не обсуждается вообще никак». Для формирования полноценной личности ребенку очень важно расти в среде таких же детей. Там вообще-то много чего еще намешано про нейронные связи, привычки и прочее, но мы сейчас не про это. Наш земной год длится 12 месяцев, впрочем, как и ваш. Так вот, летом Хина будет учиться ровно один месяц. И по одной неделе весной, осенью и зимой. И это тоже не обсуждается. Это все твои условия? Черный огонь в прорезях маски потух окончательно, из чего я сделал вывод, что богиня как минимум успокоилась. «Нет, конечно», — пожал я плечами. «Награду я получаю прямо сейчас, а не потом, это первое», — начал я загибать пальцы, считая. «После наступления срока Хина сама решит, будет ли она возлагать на себя бремя Верховной Жрицы или нет», — загнул я еще один палец. «Если по какой-то нелепой случайности такое произойдет, смертный...» кто не богини явно прослеживались нотки морозного бешенства. То я спрошу с тебя и с твоего клана полную цену с процентами, набежавшими к этому сроку. Спросишь, спросишь, куда ты денешься. Только вот вряд ли я буду этого опасаться через двенадцать-то лет. Если мое развитие не тормознется по неведомым причинам, то я тебя, смертушка, голыми руками в бараний рог согну. И это не просто слова. Это мой путь, который я пройду до конца. Это еще не все условия, — продолжил я, чем вызвал плеяду темных искр все там же. Я тут эксперимент один решил устроить, в ходе которого мое тело будет умирать очень быстро. Так вот мне надо, чтобы ты не дала ему это сделать. И не просто не дать умереть, а чтобы на мне после не осталось ни одного дебафа. Я богиня смерти, а не жизни, — отозвалась Юлмила, практически фыркнув. Именно, — с важностью кивнул я. Кому, как не тебе, запретить кому-либо умирать?» Повисло недолгое молчание, всего-то секунд на пять, после чего богиня кивнула. Я улыбнулся и тоже кивнул, после чего мы еще десять секунд просто смотрели друг другу в глаза. Вернее, Юлмила явно смотрела мне в глаза, а я в прорези маски. «Почему ты не принимаешь условия задания?» — Первый не выдержала богиня. А как я его приму, если там все еще стоят неверные цифры моих наград, развел я руками. Да и наши договоренности внести надо, чтобы, значит, все правильно было. То ли тихий рык, то ли гулкий стон был мне ответом. Но задание все же изменилось. Вами получено и принято задание от богини смерти мира Реверсал Юлмилы. Найти для нее жрицу смерти. Описание задания. Уговорить игрока Хину после того, как ей исполнится 21 год, стать верховной жрицей богини смерти Юлмилы. Награда за выполнение задания. Масштабирующийся предмет на класс игрока. Повышение уровня репутации с богиней смерти мира Реверсал Юлмилой до почтения. Прибавка к свободным характеристикам в размере 6 единиц. Прибавка к очкам исследований в размере 6 единиц. Распределяемая прибавка к свободному коэффициенту характеристик в размере 0,2 единицы. Увеличение коэффициента критического урона на 0,2 единицы. Увеличение шанса критического урона на 70%. Штраф за провал задания. Репутация с богиней смерти мира реверсал Юлмилой будет снижена до показателя враждебность. Еще одну масштабку я и не думал получить, конечно, но и так вроде как все неплохо. Вот теперь практически порядок, потер я руки. Как только ты меня откачаешь после моего эксперимента, так сразу и приму задание. Мне, чтобы начать, необходим доступ ко всем моим возможностям. Не особо тонко намекнул я, чтобы с меня сняли все дебафы. Не здесь, мотнула головой богиня. Мир мигнул, и мы очутились в деревне, где нас встречала целая делегация. Вернее, не прямо нас, и даже не совсем встречала. Но так получилось, что все заинтересованные лица были здесь. Мой клан в полном составе. Немного потрепанная Анна Аркадьевна, Хина, староста, сами жители деревни и даже Гурам, который мощной фигурой возвышался над головой старосты. И тут явно намечался скандал, потому как общий эмоциональный фон явно отдавал враждебностью. Говорила Ласка, причем очень громко и совершенно не стесняясь в выражениях. И если убрать нелитературную речь, то ее монолог сводился к простому. «Отдайте Хину по-хорошему, иначе будет по-плохому». А староста явно отдавать мою дочь не хотел, потому как она сидела на мощных плечах Гурама. Только вот мнение Марии никто не спрашивал, а следовало бы. Дочь явно наслаждалась всем происходящим и не испытывала никакого дискомфорта. Ладно, пора прекращать этот балаган, пока до боевых действий не дошло.